Глава вторая. Через полчаса они выбрались во второй коридор, уходящий, казалось, в бесконечность, что направо, что налево. Этот коридор освещался слабым мертвенно-синим светом. Светились надписи на некоторых дверях. Они ровным рядом прорезали одну из стен коридора. По толстому ковру пыли Иван подошел к ближайшей двери и с недоумением уставился на светящуюся надпись. Шрифт был какой-то странный, легкий, стремительный и красивый, и от этого русские буквы казались чужими. Впрочем, некоторые буквы в самом деле мало напоминали буквы русского алфавита. «Стой!» — вещала надпись. «Входить без ТФЗ запрещено». «Сброс координат». Буква «Щ» была написана как латинская «W». Иван осмотрел другие двери. Надписи на них были такими же или еще лаконичней. «Опасно! Не входить!» «Стой! Не входить!» И просто «Не входить!» Иван оглянулся на Таю и встретил ее недоумевающий взгляд. «Черт возьми, где мы?» отропью подумал он, что это за здание? Старый заброшенный завод по переработке чего-нибудь радиоактивного? Чушь, такие заводы не бросают. Тогда что же, подземные выработки и что делать дальше? Пойдем по коридору, сказал он хрипло и откашлялся. Куда-нибудь да придем. Но прежде чем выступить в поход, они привели себя в порядок. У Ивана это заняло минуту, у Таи – пятнадцать. Одета она была по-походному. Сапожки, джинсы и джемпер под зеленой штормовкой. Иван был экипирован примерно так же. Коридор был широкий, как улица, и высокий. В стену слева равномерно через каждые тридцать шагов врезались громадные черные двери с одинаковыми металлическими полосами по центру с надписями и без них. Стена справа была серая и шершавая, вероятно, бетонная. Потолок блестел, как стекло. В нем карикатурно отражались фигуры людей. Пол коридора был покрыт слоем пыли толщиной в палец, и лишь спустя час Иван обратил внимание на следы в этой пыли. Кто-то проходил здесь, большой и грузный, в ботинках пятидесятого размера, с рубчатой подошвой. Но с тех пор прошло уже порядочно времени. Следы были припорошены пылью. Иван невольно перехватил в руке свой лом и посветил вперед. Коридор равнодушно уходил вдаль, сходясь где-то в километре в точку. «Мы отмахали уже километра четыре», — сказал Иван, — «и конца этому не видно. Это, вероятно, штрек какой-то шахты. Будь мы в здании, мы бы давно вышли на волю». «Может, нужно идти в другую сторону?» — предположила Тая. Она уже обрела былую свою уверенность, и между ними снова установилось расстояние приличного тона и благовоспитанности». Иван вспомнил объятие девушки, нежное тепло ее губ на щеке и вздохнул. «Нет, пойдем вперед», — сказал он. «Возвратиться мы всегда успеем, а заблудиться здесь негде».